Глава 23. К Флойду Линчу у меня были свои вопросы. Например, слышал ли он когда-нибудь имя Джеральда Песела? Спрашивать его это риск, но положительный ответ может стать шагом вперед в выяснении, связаны ли они друг с другом или с убийцей 666. А если связаны, то как и почему? Вдруг Колден права, и Линч начинал понимать, что сидеть в одиночке вовсе не так весело, как он думал. А, возможно, он просто был готов к разговору и смог бы ответить на эти вопросы. Так что, отложив в сторону тревоги насчёт Макса, я отправилась днём в окружную тюрьму чуть раньше, чем мы договорились с Колман, чтобы улуччить пару минут наедине с Линчем. Здание тюрьмы кремового цвета, квадратное приземистое с бордовой отделкой, могло бы казаться привлекательным, если не обращать внимания на кольца армированной колючей проволоки по его верхнему краю. Оружие я закрыла в своей машине, прошла через сканер, зарегистрировалась, предъявила водительское удостоверение и опустошила карманы каргу. Мне велели сесть в приемной. Я осталась ждать в немногочисленной компании, в комнате непритязательной, но ну и не наводящей тоску, и не содержащей ничего, что могло быть обращено в оружие. Только литые пластиковые стулья, может, чуть почище, чем такие же в отделе транспортных средств. Большинство из ожидавших были женщины и совсем мало мужчин. Люди пришли навестить своих супруг, супругов, детей, опасных уголовных преступников. Мы все сидели с застывшими взглядами, каждый как в кокон, закутанный в свою личную драму. Основная группа поднялась одновременно и проследовала через дверь в общую комнату для свиданий, а я осталась ждать приглашения для встречи с Линчем наедине. Маялась я минут тридцать. Вот-вот уже должна была прийти Колман. Потом ещё 20. Несмотря на то, что планы расстроились, меня больше раздражало опоздание предельно аккуратной Колман. Я уже было собралась звонить ей, когда вместо неё вдруг появился Ройал Хьюз. Ройал Хьюз, государственный защитник Флойда Линча, объявил он, протягивая мне руку, я пожала её, не потрудившись назвать своё имя, поскольку мы уже представлялись друг другу 4 дня назад. Это совпадение, — поинтересовалось я. — Ничуть, — ответил он, ослепив зубами. — Они проинструктированы позвонить нам, если вы попытаетесь встретиться с мистером Линчем. Я снова не потрудилась узнать, кто они и кто вы. Вообще-то я встречаюсь здесь с агентом Коулман, так что все нормально. — Нет, не нормально. Она больше не занимается этим делом. Всеми силами я попыталась скрыть свое изумление. С каких это пор? — С каких это пор? Хьюз бросил взгляд на свои часы. Я не была уверена, проверял ли он сегодняшнюю дату или просто терял терпение. С тех пор, как 3 дня назад специальный ответственный агент Роджер Моррисон обнаружил, что Колман возила вас и Дэвида Вайса к месту преступления и пыталась устроить проверку на невменяемость. Ей не следовало делать этого, не получив соответствующих санкций. Это означало, что Лаура отныне не у дел. У неё не было санкции проводить какое-либо расследование вообще, не говоря уже об организации бесед с родственниками Флойда Линча или визитов в тюрьму для его допроса. Почему она не сказала мне об этом? И где сейчас искать её, чтобы надавать как следует за то, что подставила меня? Вот, значит, как. Но почему она не позвонила и не предупредила меня? спросила я скорее себя, чем Хьюза. Ну, может, стесняется, очаровательно пожал плечами адвокат. Стесняется? А вы просто уходите. И я не буду докладывать, что Колман собиралась встретиться с вами здесь. Хьюс опять посмотрел на свои часы, и стало очевидно, что дело не в дате. Я мягко взяла его за предплечье, прежде чем он успел опустить его. Позвольте спросить у вас кое-что. Говорила ли вам агент Колман о своих сомнениях по поводу признания Флойда Линча? А если да, уточнила ли почему? уши, психологический портрет, произнёс он нараспев, не столько скучающе, сколько устало, и она твердила об этом каждому, кто только соглашался её выслушать. Но с такой массой накопившихся дел, когда на руках добровольные признания поверх кучи железных доказательств, ты переключаешься на другие проблемы, а не тратишь деньги налогоплательщиков попусту. Я вспомнила электронное письмо Коулман Что же она собиралась рассказать мне и что её так возбудило? В любом случае я была уверена, она нашла доказательства, которые исключат Линча как убийцу. Вы собираетесь упрятать на всю жизнь за решётку человека, который всего лишь трахал мумию, и тем самым позволяете настоящему серийному убийце соскочить с крючка. Мисс Квин, дело закрыто. Кроме того, вы были переведены в резерв 4 года назад, и вас это не касается. Почему бы вам не заняться чем-нибудь более соответствующим отставке? Это меня взбесило, и я ответила ему на обиду. Возможно, вы правы. Это иной мир, в котором агент защищает преступника, а адвокат нет. Его не пронесло. Как будто не собираясь давать не отпор, Хьюс пошёл прочь, но притормозил, когда я решила проверить интуицию Зигмунда. И что она у вас находит? Хьюс не поворачивался, пока я не сказала понизив голос настолько, чтобы никто другой не смог услышать: "Если у вас с агентом Колман Роман, я в состоянии придать это огласке и доставить вам обоим кучу неприятностей". Он в ужасе посмотрел на меня и бросился в он с тюрьмы.